Глава сорок вторая. Не дергайся. Это таким тоном сказано, что тянет подчиниться. Не то, чтоб тянет, просто по-другому не выходит. Замираю, испуганно таращусь на смуглое каменное лицо. Хазаров держит крепко и сходу посещает ощущение ловушки. Поймал и отпустит, только если сам захочет. Боже, какой бред в башке. Это от недосыпа всё и стресса. Облизываю губы и пробую еще раз. Я вполне могу сама. Вообще никакой реакции. Абсолютно. Прикидываю, что будет, если начну сейчас всерьез биться в его руках, пытаясь выбраться. И легкая истерика накрывает от водевильности ситуации. Бред, какой бред. Это точно не про меня всё. потому просто покоряюсь и позволяю мужчине проявлять свою мускулинность. Ну, хочет он на руках меня тащить, пусть тащит. Может, для него это обычное дело. В конце концов, я проявила себя на редкость тупой овечкой, сначала попытавшись самоубийцу в мелководном бассейне, а затем картинно упасть в присутствии троих мужиков, словно напрашиваясь на помощь и защиту. И попробую теперь объяснить, что вообще ничего подобного, и я не такая. Ага. Только вслух такой бы не ляпнуть, боже. Хазаров держит путь в выделенную мне комнату. Там легко кладет на кровать. Я планирую спокойно сесть и поблагодарить за помощь, но Хазаров не торопится подниматься. Он упирает кулаки по обе стороны от моей головы, становится коленом на край кровати. нависает лицом к лицу, и я пугаюсь наконец-то. Да так сильно, что дышать не могу. Тревожно смотрю в его темное скуластое лицо, даже не делая попытки спросить, а что сейчас вообще происходит. Потому что происходит явно что-то не совсем обычное. Если бы так сделал Кас или любой другой мужик, я бы точно знала, как действовать». В конце концов, удар коленом по яйцам и пальцем в глаз еще никому не показался приятным. Но здесь явно что-то другое. По Хазарову вообще не понять, что именно он планирует сделать. И несмотря на неоднозначную опасную позицию, совсем нет уверенности, что продолжение будет. Таким, как придумалось только что в моем воспаленном мозгу. На пару мгновений пролетают в голове картинки, что Хазаров сейчас наклонится ниже и поцелует. И что мне делать? Что? Бороться? Отвечать? Почему-то оба пути кажутся вполне реальными, хотя буквально сегодня ночью я бы даже не задумалась. И боролась. А сейчас все как-то странно и сложно. Смотрю в его темные глаза, совершенно непроницаемые, и ощущаю себя. Недобычей даже нет экспонатом он изучает меня неторопливо внимательно холодно словно диковинную зверушку от которой непонятно чего ждать укусит приластится а если сделать вот так какая реакция будет а если вот эдак сравнение это обижает и вытаскивает из ступора это молок блин Изучает он мои реакции. «Я бы хотела», — начинаю говорить, твердо глядя в его глаза, — «переодеться». Он смотрит, дергает углом губ едва заметно. Что, не та реакция? А чего ждал исследователь? Что проявлю активность, брошусь целовать или начну жертву строить, типа «бери меня, так уж и быть», а может бороться, орать? «Что?» «Наверное, что-то такое в моих глазах проскальзывает. Какое-то выражение он умудряется считать. Хотя я и стараюсь не позволить этого. Злая и раздраженная. Потому что Хазаров поднимает руку и неторопливо ведет тыльной стороной ладони по скуле. Чуть задевает губы. Усиливает воздействие? Не так себя веду, как ожидается». Его ладонь сухая и жесткая, даже при таком легком касании, тянет увернуться, показать, что не хочу этих прикосновений. Но вдруг этого ждет. Почему-то не хочется ему доставлять удовольствие. Да, Аня, попытка в нелепую дурочку провалена полностью. Не умею я. Потому не уворачиваюсь. Смотрю прямо и жестко в холодные внимательные глаза и продолжаю сухо. Одна, если это возможно. И спасибо за помощь, не стоило. В глазах Хазарова что-то мелькает такое странное. Ни разочарование, ни злоба, ни раздражение. Интерес, пожалуй. Экспонат оказался занимательным. Он еще пару тягучих, мучительных и страшных секунд медлит, словно прикидывает дальнейшие действия. И я успеваю за это время подумать, что если все же решит продолжить, то не отобьюсь. Внутри все дрожит, силой заставляю себя не показывать этого, хотя кажется, что все он видит. Трясусь, как овца. Легко взять. Но Хазаров внезапно легко отжимается от матраса, поднимается, отходит на шаг. И я наконец вспоминаю, что можно дышать. Дышу, стараясь сделать это незаметно и не показывать, что голова кружится от стресса и недостатка кислорода. Тут же сажусь на кровати, провожу ладонями по волосам, убирая их назад, и опять замираю, ловя прямой тяжелый взгляд Хазарова на груди, которую облепила мокрая футболка. Черт, забыла совершенно про нее. Сдерживаю порыв опять спрятаться, закрыться. потому что очень уж интенсивно смотрит. Не случись только, что неоднозначная сцена решила бы, что все же Хазаров мной заинтересован в постельном плане. Но его недавние действия говорят об обратном. Потому просто выразительно гляжу на него с ожиданием. «Выйди уже, наконец. Дай мне дышать нормально». Хазаров переводит взгляд на мое холодное мокрое лицо. Моргает в легком недоумении, словно сам от себя не ожидал такого. Кивает и идёт к двери. Я провожаю его напряженно, не торопясь подниматься, ожидая, пока хлопнет дверь, чтобы ее закрыть на замок и оказаться, наконец, в одиночестве. И может в подушку поорать от стресса. Но на пороге Хазаров поворачивается и спокойно говорит. «Сегодня поедем в одно место». Эм, что блин? Это вопрос? Предложение, приказ. Судя по тону, последнее. Куда? Хотя, наверное, надо бы другой вопрос задать. Но уж что в голову приходит? На открытие загородного клуба. А я там каким боком? Вот сейчас реально удивление. Хазаров разворачивается обратно к двери, судя по всему, не собираясь отвечать на глупые вопросы. «Подождите, торопливо торможу его. Но мне даже одеть нечего». И замолкаю, опять удивляясь заданному вопросу. «Какого фига, Аня? Реально собираешься подчиняться? Идти куда-то? В этой ситуации? Когда тебе никто ничего не планирует объяснять?» Хазаров поворачивается, опять скользит по мне внимательным взглядом, затем коротко отвечает. «Тебе принесут». И выходит за дверь, оставляя меня в шоке и недоумении. «Это что сейчас? Усмешка в голосе была, что ли?»